Глава 16. Мы дружно посмотрели в окно, глядя, как на стоянку заруливает знакомый лимузин. «Не совсем так, господин Кана», — ответил я. «Я знаю этих людей. Они приехали по моему приглашению. Странно, я ожидал их гораздо позже. Идемте, нельзя таких гостей заставлять стоять на пороге». Лукас приехал с супругой герцогиня де Вега, она же командир Карман, она же лидер политического крыла, особо приближенная к первой наследнице, можно сказать, ее рука. Не знаю только левая или правая, я столько о ней слышал, но увидел ее впервые. Мартина была под стать мужу, красивая, уверенная. Сейчас она радушно улыбалась приветствием Альва и Кана, я же смотрел на нее и видел человека, отдавшего приказ о схватке, в которой погибла Габриэла Дельгада. Мартина же дала команду снять поединок с Мия и показать на всю страну. Может, кто-то и считал ее милой и обаятельной, но я видел лишь циничную и хладнокровную стерву, способную обречь на смерть пятерых подростков во имя достижения своих целей. Госпожа Герцогиня. Поклонился я. Господин Каррера, кивнула мне Мартина, я рада, что наконец-то познакомилась с вами лично. Примите мои соболезнования по поводу вашей утраты. Если она думает, что я сейчас скажу что-то вроде да все нормально, то ошибается. Я просто отвесил еще один официальный поклон, а когда выпрямился, встретился с внимательными взглядами аристократической читы. Что-то не нравится? а что вы хотели?» Герцогиня чуть слышно хмыкнула и отвернулась, приветствуя салана Примечательно, что она называла Ису по фамилии, опустив звание, которое наверняка знает. «Лукас столько рассказывал о вашей выпечке, господин Альва, что я решила заехать пораньше, чтобы сделать отдельный заказ». Герцогиня с улыбкой жала руку дяди Марка. «Ну да, я часто привозил на работу дядины плюшки, ничего удивительного, что Лукас делился впечатлением с женой». Дядя, услышав оценку своим талантом, расплылся в улыбке и принялся заверять герцогиню в том, что уж для нее-то он постарается создать шедевр. Потом Девега принялась сюсюкать с пилар, отвесив пару комплиментов Анне. С Евой она не болтала, но наградила поощрительным кивком. Сестре хватило и этого. Курсантка вытянулась во фронт и козырнула. Мягко стелет. Закончив с представлением, Де Вега пожелали присоединиться к остальным гостям, которые понемногу собирались у входа в кафе. Несмотря на то, что Лукас и Мартина были одеты без регалий, их сразу узнали. Последовали почтительные поклоны, а некоторые даже рискнули лично подойти и приложиться к аристократической ручке. «Герцогиня!» — пробормотал рядом дядя Марка. «В моем кафе!» «Привыкайте, дядя. Одним своим появлением она сделала ваше заведение статусным. Теперь в Капитолии есть дорогие кафе, есть дорогие рестораны и есть у Марка. А вот и графиня Де Мендес на огонек пожаловала» в самом деле на стоянку заехал еще один знакомый автомобиль на этот раз карман которая была копией машины тети отличаясь лишь расцветкой из авто выпорхнула лола одетая в белоснежное платье сверкая улыбкой и бриллиантами принцесса мс уверенно направилась к мартине мы из окон кафе наблюдали как она поздоровалась с дэвега и встала рядом поглядывая на часы тебе нужно поздороваться с госпожой доминик подсказал Кана. «Да и вообще, вам пора к основной публике. Через пятнадцать минут открытия кафе вас здесь быть не должно». «Ева, Иса», — скомандовал я, — «идемте». «Мелкий», — зашептала мне Ева, пока мы шли к служебному выходу. «Ты что, хочешь, чтобы я стояла рядом с дэвега Совсем обалдел?» «Спокойно, курсант. Неужели ты ее боишься? Вспомни выставку. Это они к нам пришли, а не мы к ним. Или показать тебе кулак?» «Сама справлюсь», — ответила Ева, успокаиваясь. «Вот и отлично». Кулак? спросила Иса. «Старая история», — пояснил я, и салана не стала настаивать на продолжении. Пока мы выходили через служебный выход и огибали здание, посетителей заметно прибавилось. На стоянке появился еще один лимузин, из которого выбралась высокая пожилая дама с прямой спиной и надменным видом. По заметной горбинке носа и буйным совершенно белым волосам я узнал в аристократке Анжелику Дюран, матриарха рода Дюран. Рядом с ней обнаружились Мартин и Рен. Анжелика просто кивнула Мартини и встала рядом, а академики почтительно склонились перед герцогской четой. И чего они спину гнут, ведь с Лукасом видится каждый день. Вежливость и традиции. Мы подошли, чтобы поздороваться. Мартин представил нас бабке, старая целительница хищно посмотрела на меня. «Так это вы прикончили молодую ван, сударь?» «Я госпожа». «Прекрасный бой, господин Каррера. Приятно осознавать, что среди молодежи остались люди, способные на настоящие поступки». «Благодарю, госпожа Дюран». «Для вас, госпожа Анжелика, Доминик. Мой внук и его невеста много любопытного рассказывали о вас. Оказывается, вы тот еще тип». «Это верно», — согласился я. «От меня много чего можно ожидать. Впрочем, думаю, что Мартин и рэн тоже еще вас удивят, госпожа». «Надеюсь», — кивнула старая Дюран, посмотрела на скромно стоявших молодых и перевела взгляд на дорогу. «Если я не ошибаюсь, это тоже будущие молодожены». Оглянувшись, я увидел еще один лимузин, на этот раз европейский. Подделка МС, выпущенная этой весной, походила на американца, но была отечественной разработкой. Я поморщился при виде каретообразного кузова и широченных крыльев. Как можно было запороть такую шикарную заготовку, что мы разработали в ангаре? Вероника Кампас была на грани истерики, когда рассказывала мне о войне за дизайн. Увы, тот бой она проиграла. Единственное, что нас утешало, в машине было полно детских болячек, ее даже большой партии не рискнули выпускать. То, что мы видим сейчас, это скорее проба сил и заявка на будущее. Надеюсь, к Новому году модель будет доведена до ума». Управляла этим чудом генерал Кабрера. Сегодня она была без мундира, в довольно строгой гражданской одежде. Брючный костюм в полувоенном стиле, туфли на невысоком каблуке, минимум драгоценностей. Рядом шел Хосе де Мендес, будущий де Кабрера. Думаю, что Карман взяла Хосе на крючок после памятного обеда, когда было раскрыто мое инкогнито. Она тогда обещала графу, что припомнит ему должок. «Свадьба и есть расплата?» Хасе не выглядит недовольным. Подойдя к нашей группе, Карман коротко кивнула Анжелике, обнялась с Марией, даже меня удостоила покровительственным кивком, а вот к Девега она подошла лишь на секунду, и их приветствие было весьма формальным, опять затеяли интригу. За всеми этими представлениями и обменом любезностями прошло время. С первой секунды 11 часа двери в кафе распахнулись, надо будет посоветовать Марка набрать швейцаров для открытия дверей или и так сойдет. Публика не то чтобы ломанулась в открытые двери, но шли люди с охотой и интересом. Среди первых посетителей были парочки и даже семьи, но наша компания оказалась самой многочисленной. Кана, оценив наше количество, предложил пройти в отдельный кабинет. Там стоял внушительный стол, вдоль стены расположились мягкие диваны, неприметная дверь вела в туалетные комнаты. Что-то среднее между банкетным залом и местом для посиделок. Только караоке не хватает, мелькнула мысль. Усевшись согласно местному табелю о рангах, изучив меню, мы сделали заказы. Я не выбирал, просто попросил фирменный обед, а вот Иса, сидевшая рядом, тщательно вчитывалась в название блюд. Кстати, заказала она морскую карту. Рыбный суп, салат с водорослями и креветки в соусе. Чем удивило меня в очередной раз. Не знал, что лейтенант так разбирается в гастрономии. В ожидании заказа принесли напитки, за столом начались разговоры ни о чем. Центром внимания оказалась Ева, как единственная из присутствующих в военной форме. Сначала сестра отвечала на вопросы аристократов довольно скованно, но, заметив мой поднятый вверх большой палец, начала вести себя более естественно. Даже рассказала парочку умеренно приличных анекдотов о взаимоотношениях операторов и бронеходов. Типа, у кого ноги длиннее и зад толще. Ничего так, рассмешила. Ну а затем пошли блюда кухни дяди Марка и разговоры стихли. Во время смены блюд высказывались лишь о том, что так вкусно поесть можно не во всяком ресторане. Анна улыбалась, обещая передать комплименты мужу. На десерт принесли вкуснейший торт, после которого беседа возобновилась. Мартина о чем-то разговаривала с Анжеликой, сидевшей рядом, и Рен в полголоса общалась с Евой и Мартином. «Как вам обед, Иса?» «Очень вкусно, Томиник, не сравнить с армейской столовой». «Наверняка», — согласился я. «Салат просто из моего отецства, даже не ферится. Я могу сказать спасибо вашему дяде и поварам?» «Разумеется. Хотите, сходим прямо сейчас. Вроде бы на нас внимания не обращают». «Да, хорошо. Я с вами» кивнула Лола, услышавшая наш разговор. «Куда вы, господин Каррера?» спросил меня Лукас, когда мы направились к двери. «Мы хотим поблагодарить господина Альва лично», ответила за нас Демендес. «Превосходная идея», высказалась Анжелика. «Я к вам присоединюсь. Давно я не пробовала такой нежной телятины. А соус — это нечто». «Пожалуй, и мы с вами», встала Мартина. «В итоге мы вышли всей толпой и направились в сторону кухни, но были остановлены другими посетителями, образовавшими небольшую давку перед служебным входом. Видимо, мысль высказать благодарность пришла в голову не нам одним. Дядя Марко, краснеющий от смущения и гордости, вышел в зал, где его встретили аплодисментами. А ведь я предупреждал, его кафе будет местом паломничества аристократов». На улицу мы вышли в приподнятом настроении, даже невозмутимая Исабель слегка улыбалась. Перед расставанием все принялись обмениваться любезностями и благодарить Анну за приглашение. Первыми уехали дэвега затем Кабрера. Ветреная Лола, пожелав всем удачи, тоже поспешила к машине. Мартин и Ирен укатились с матриархом, мы остались вчетвером. «Думаю, что презентация удалась», — сказала Анна, склонившись над коляской, откуда раздался голос проснувшейся Пилар. «Однозначно!» – согласилась Ева, посмотрев на вход в кафе. «Папе понадобится администратор, чтобы сортировать всю эту публику по рангам и званиям». «Фернандо с этим справится». «Но цены, конечно! Во сколько нам обошелся обед? Десять золотых на каждого? Неужели здесь найдется столько богачей?» «Уж ты-то точно будешь обедать бесплатно», – заметил я. «А если я подруг приглашу, их тоже кормить на халяву?» – возразила Ева. «Не у всех такие знакомые, как у тебя, братец. В мире есть люди и победнее высших аристократов». «Мы изначально планировали заведение для богатых посетителей, у нас получилось. А что до цен, они и выше могут быть», — откликнулась Анна. «Думаю, что надо открывать еще одно кафе или ресторан. Такое вполне возможно. К дяде Марко приходили несколько поваров высокого уровня. Если ресторан будет при отеле, и отель тоже будет наш». Тетя Анна, думаю, что управлять этой сетью придется уже вам. Поговорите с Кана, он подскажет, что и как надо сделать. Этот парень вообще ходячая энциклопедия. Жаль, что он отказался от должности управляющего и помогает нам только на первых порах «Ты слишком размахнулся, Доминик», с сомнением сказала Анна, доставая Пилар из коляски. «Какая еще сеть? Какие отели? Представляешь, сколько это стоит? Это не просто кафе открыть, тут миллионы нужны». Не сразу, конечно, в перспективе. Хороший отель, хороший ресторан при отеле вполне может получиться. Корпорация «Альва». Звучит? Если подумать, то после моей смерти Анна и Марка станут миллионерами. Почему бы не намекнуть на один из вариантов капиталовложений? Тетка задумалась, и в этот момент сбоку раздалось тихое «Хм». Повернувшись, я увидел Петра, который с красным лицом протягивал Еве бумажный пакет. «Я заметил, госпожа Альва, что вы не попробовали мои кексы. Может быть, они понравятся вам и вашим подругам?» Я не сдержался и хрюкнул. Уж больно потешный вид был у Евы, когда она принимала выпечку от кондитера. А Петр, с поклоном отдавший презент, бросился в кафе, спотыкаясь от волнения. «Ах, какие симпатичные кексики!» – протянул я. «Еще даже не остыли?» «Видно, Петр решил состряпать их сразу после того, как увидел тебя в форме. Оперативненько. Сердечко там нигде не нарисовано? Нет? А записочки не видно? Жаль. Дашь попробовать?» «Мелкий! Урою!»